«Вы слишком много говорите», — заботливо сказала мадам Лоран, сидевшая возле Артура. «Ничего», — ответил он, растирая грудь. «Это сейчас пройдет». В этот момент в комнату вошла Мари Лоран, чем-то сильно взволнованная. «Вот, читайте», — сказала она, протягивая Доуэлю газету. На первой странице крупным шрифтом было напечатано «Сенсационное открытие профессора Керна. Демонстрация оживленной человеческой головы». В заметке сообщалось о том, что завтра вечером в научном обществе выступает с докладом профессор Керн. Доклад будет сопровождаться демонстрацией оживленной человеческой головы. Далее сообщалась история работ Керна. Перечислялись его научные труды и произведенные им блестящие операции. Под первой заметкой была помещена статья за подписью самого Керна. В ней в общих чертах излагалась история его опытов оживления голов. Сначала собак, а затем людей. Лоран, с напряженным вниманием следила то за выражением лица Артура Доуэля, то за взглядом его глаз, переходивших со строчки на строчку. Доуэль сохранял внешнее спокойствие. Только в конце чтения на лице его появилась и исчезла скорбная улыбка. «Не возмутительно ли?» — воскликнула Мари Лоран,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 Пыталась ее успокоить, но девушка как будто ничего не замечала вокруг. Она вся горела негодованием и жаждой мести. Лоррей и Шауп с удивлением глядели на нее. Своей горячностью и неукротимым гневом она превзошла их. Мать Лоран умоляюще посмотрела на Артура Доуэля. Он поймал этот взгляд и сказал. «Ваш поступок, мадмуазель Лоран».